Страница 707. Письмо 237. Николаю Николаевичу Страхову. 1872 год. марта 22-25. Москва. Вы меня задели за живое, любезный Николай Николаевич. Мне стало грустно после того, как я прочел примечание первое. Как и всегда, вы попали прямо в узел вопроса и указали его. Вы правы, что у нас нет свободы для науки и литературы, но вы видите в этом беду, а я не вижу. Правда, что ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том, не ложны ли приемы, не ложный ли язык тот, которым мы пишем, и я писал. А русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя, продолжать ли писать поскорее свои драгоценные мысли, стенографировать или вспомнить, что и бедная Лиза читала с увлечением кем-то и хвалилась, и поискать других приемов и языка. Примечание второе. И не потому, что так рассудила, потому что противен этот наш теперешний язык и приемы, а к другому языку и приемам он же и случился народный, влекут мечты невольные. Замечание Данилевского очень верно, особенно в отношении науки и литературы так называемой, но поэт, если он поэт, не может быть не свободен, находится ли он под выстрелами или нет. Всякий человек также свободен встать или не встать с постели безопасности в своей комнате или под выстрелами. Можно оставаться под выстрелами, можно уйти, можно защищаться, нападать. Под выстрелами нельзя строить, надо уйти туда, где можно строить. Вы заметьте одно, мы под выстрелами, но все ли? Если бы все, то и жизнь была бы так же нерешительна и дрена, как и наука и литература. А жизнь тверда и величава, и идет своим путем, знать не хочет никого. Значит, выстрелы-то падают только в одну башню нашей дурацкой литературы. А надо слезть и пойти туда ниже, там будет свободно. И опять случайно это туда ниже суть народная».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 А язык, которым говорит народ, и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт «мне мил», примечание третье. Язык этот, кроме того, и это главное, есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное, язык не позволит, а наш литературный язык без костей, так набалован, что хочешь мили, все похоже на литературу. Народность славянофилов и народность настоящая – две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света. Я ненавижу все эти хоровые начала и строй жизни, и общины, и братьев славян, каких-то выдуманных, а просто люблю определенное, ясное, и красивое, и умеренное, и все это нахожу в народной поэзии, и языке, и жизни, и обратное в нашем». «Писать я почти не начинал, да едва ли начну до зимы. Все время и силы мои заняты азбукой. Для Зари я написал совсем новую статью в азбуку «Кавказский пленник» и пришлю не позже, как через неделю. Примечание четвертое. Я благодарю за предложение и прошу вас держать корректуру. Пожалуйста, напишите, что вы думаете об этой статье. Это образец тех приемов языка, которым я пишу и буду писать для больших». Я знаю, что меня будут ругать, боюсь, что и вы. Пожалуйста, ругайте смелее. Я вам верю, и потому ваши ругательства мне в пользу будут. Не говорю, чтобы я послушался, но они лягут тяжело на весах. Ваш граф Лев Толстой. Письмо это пролежало три дня. Я окончил статейку и посылаю ее завтра. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Повесть Крамзина. Третье. Досужих вымыслах. Элукубрациях. Четвертое. Кавказский пленник был выслан Толстым лишь 28 марта и напечатан во втором номере журнала. Конец примечаний.